Глава шестая. Мучительная загадка. Вместо эпиграфа два вопросительных знака. Если я выбрал это заимствованное, как можно догадаться, у господина Поля Бурже название, и если, вопреки сложившемуся обычаю, заменил некий знаменитый текст в эпиграфе для моих глав символическими вопросительными знаками, пусть читатель или читательница соблаговолит поверить, что я не хотел, походя, ни мистифицировать их, ни тем более поднабраться какого бы то ни было вдохновения для последующих страниц у вышеназванного известного писателя. Впрочем, как знать, но мой превосходный учитель, Октав Мирбо, неоднократно и конкретно давал нам понять, что избранными герои Поля Бурже становятся лишь, начиная с ренты, в сто тысяч франков. Так что, повторяю, не может быть связи между персонажами изысканного и прославленного академика и здоровой и крепкой детворой, самым скромным и правдивым историографом которой я здесь выступаю. Оказавшемуся среди своих солдат Ацтеку сброда не пришлось рассказывать, что с ним произошло. Забравшись на свое дерево, Тугель видел все, или почти все. Удары прутом, тумаки, обрезанные пуговицы, бегство, новое пленение, освобождение. Соратники от начала до конца вместе с ним пережили страшные минуты пытки, страха и ярости. «Надо уходить», — предположил ничуть не успокоенный Мик Луна. которому тягостное злоключение командира навеяло горестные воспоминания. «Сначала надо одеть Ацтека!» — прозвучало несколько голосов, и кто-то раскрыл его узелок. Развязав рукава рубашки, обнаружили башмаки, чулки, жилет, подштаники, рубашку и кепку, но штанов не было. «Штанов нет? Моих штанцов!» — забеспокоился Ацтек. «Их тут нет», — объявил Тугель. «Ты случаем не посеял их, когда сматывал удочки?» «Надо пойти пошарить. Гляньте-ка, может, где-то там?» Они окинули взглядами поле боя. Никакие валяющиеся на земле лохмотья не напоминали брюки. Полезая на дерево, приказал Ацтекту Гелю. «Может, увидишь, где они упали?» Верхолаз молча забрался на свой вяз. «Ничего не вижу», — сообщил он после краткого обследования местности. «Ничего, ну ничегошеньки. А ты уверен, что сунул их в узелок, когда раздевался в кустах?» «Конечно, уверен», — отвечал командир. Ему явно было не по себе. «Так куда же они могли запропаститься?» «Ах ты, черт! Вот свиньи!» — внезапно воскликнул Тугель. «Слышите? Да послушайте же, мямли!» Велеранцы прислушались и действительно отчетливо услышали, как их враги, возвращаясь домой, во все горло распевают подходящую случаю и не такую революционную, как обычно, популярную песенку. «В моих штанах к дыре дыра, их все зашить давно пора, а то увидят поутру в моих штанах мою дыру». И, склоняясь, изгибаясь, выскакивая из кустов, чтобы лучше видеть, исполненный ярости тугель заорал. «Да они у них, твои штаны! Они стащили их у тебя, грязные сволочи! Воры! Я их вижу! Они прицепили их к концу длинной палки вместо знамени! Скоро они подойдут к карьеру!» а издевательская песенка по-прежнему доносилась до ушей встревоженного ацтека и его отряда, а то увидит поутру в моих штанах мою дыру. Глаза командира расширились, помутились, он заморгал и побледнел. хорошее буду, когда вернусь домой. Что я скажу? Что мне делать? Я не пойду в таком виде через деревню». «Надо дождаться, когда совсем стемнеет», — предложил кто-то. «Если мы придем поздно, всех будут ругать», — заметил миг Луна. «Надо бы поварить котелком. Слушай, если ты наденешь куртку, а мы как следует застегнем ее булавками, может, никто ничего не увидит?» Они попробовали, предварительно зашнуровав башмаки и застегнув воротник рубашки булавкой. «Держи карман шире», — как поговаривал Тати. Куртка не доходила даже до края рубашки, так что было похоже, будто ацтек надел черный стихай поверх белого. «Будто кюре», — буркнул Тати. «Только наоборот». только Кюре не выставляет вот так на показ свои ходули, — возразил Писфруа зануда. — Нет, старик, так не годится. Может, наденешь куртку, как юбку, подвяжешь вокруг бедер, и никто не увидит твоей задницы. Мы все так сделаем, и люди подумают, что это мы для смеха, и ты сможешь вернуться домой. — Ну да, только дома скажут, чтобы надел куртку, как полагается, и тогда станет видно. Ну и влетит же мне. — Пошли по домам, смотрите, как поздно. Вот не успеем на молитву, тут-то нас всех взгреют. перебил миг Луна. Совет был неплохой, и несчастный отряд медленно побрел по лесу, ища решение, которое позволило бы командиру добраться до родного очага без особых неудобств. На краю крепостного рва, спустившись по ведущей к лесной опушке поперечной канаве, Ватага остановилась и задумалась. Ничего, никому ничего не приходило в голову. «Пора идти!» ныли самые робкие, опасаясь справедливого гнева святого отца и выволочки отца родного. — Мы же не оставим командира здесь одного! — воскликнул Тугель, мужественно противостоящий беде. Ацтек выглядел то растерянным, то отупевшим. — Если бы кто-то мог пробраться ко мне домой с черного хода и проникнуть в дальнюю комнату. Там за сундуком валяются мои старые портки. Хоть бы они у меня были. — Старик, если кто-нибудь из нас пойдет... А твои предки нас застукают. Что тогда? Они захотят узнать, что мы там делаем. А может, вообще примут нас за воров. Это не выход». «Черт побери, черт, черт! Что же я буду здесь делать? Вы что, собираетесь оставить меня совсем одного?» «Не ругайся так», — вернул миг луна. «Ты заставишь плакать Пресвятую Деву, а это приносит несчастье». «Пресвятая Дева! Говорят, она сотворила столько чудес. Вот бы она вернула мне мои старые штанцы». Диндон, Диндон, колокол звал к вечерней молитве. Мы не можем оставаться дольше, это ни к чему не приведет. Надо уходить. Раздались многочисленные голоса, и половина отряда с разбежалась и, оставив командира тройным галопом, понеслась к церкви, чтобы не нарваться на наказание кюре. Боже мой, что же делать? Что же делать? Да ладно, подождем, пока стемнеет. Утешал его Тугель. Я останусь с тобой, взгреют нас обоих. — Вовсе и не надо, чтобы остальных наказывали вместе с нами. — Конечно, не надо, — согласился Ацтек. — Идите в церковь, уходите и просите Пресвятую Деву и Святого Николая, чтобы нас не слишком бронили. Отряд не заставил командира повторять эти слова дважды и помчался вовсю прыть, а двое оставшихся переглянулись. Вдруг Тугель хлопнул себя по лбу. — Какие же мы дураки! Я придумал! — Давай, говори скорее, — попросил Ацтек, не сводя глаз товарища. — Значит так, старик, я к вам идти не могу, а вот ты-то можешь? — Ага, ну да. — Я дам тебе свои штаны и куртку. Ты проберешься к себе домой через задний ход, оставишь свое рваное тряпье, наденешь целое и притащишь мне мои шмотки. Потом мы снова переоденемся, скажем, что ходили за грибами, оказались далеко у Шазолана, так далеко, что якобы не услышали колоколов. — Давай. Идея показалась Ацтеку гениальной, сказано-сделано. Тугель, который был чуть-чуть выше своего друга, натянул на него свои брюки, подвернул длинноватые штанины, подтянул сзади пряжку помочей, обвязал командирские бедра куском веревки и порекомендовал главнокомандующему сбегать по-быстрому, а главное, чтобы никто не увидел. И пока Ацтек крался вдоль стен и изгороди и, словно дикий олень, бежал к своему жилищу, чтобы прихватить там другие брюки, Тугель спрятался в лесной канаве и во все глаза напряженно вглядывался вдаль, размышляя о том, есть ли у их операции хоть какой-нибудь шанс на успех. Ацтек добрался до своего дома, залез в окно, нашел штаны, более или менее похожие на потерянные, потрепанные помощи, старую куртку. выдрал шнурки из воскресных башмаков и, не теряя времени на то, чтобы переодеться, сиганул в сад и той же дорогой, какой пришел, во весь опор помчался к своему героическому товарищу. Тот сидел на корточках у стены и, изо всех сил натянув тонкую рубашку из грубого полотна на свои покрасневшие ягодицы, дрожал от холода. Увидев друг друга, они разразились счастливым беззвучным смехом, как славные краснокожие в романах Фенни Мора Купера и, не теряя ни минуты, переоделись. Когда каждый вновь обрел свою собственную одежку, ацтек, наконец-то в застегнутой рубахе, чистой куртке и зашнурованных башмаках, бросил беспокойный и меланхолический взгляд на свои разодранные в клочья шмотки. Он подумал, что когда мать их обнаружит, он точно получит нагоняй. Его отругают, а может даже запрут в комнате и оставят на весь день. В постели. Это последнее соображение заставило его немедленно принять волевое решение. — Спички есть? — спросил он Тугеля. — Да, — ответил тот. — А Зачем? — Дай-ка одно. Из куртки и рубахи, свидетельствующих о его поражении и позоре, а также представляющих причину для будущего беспокойства, он сложил некое подобие искупительного костерка и, чиркнув спичечной головкой о камень, Без колебаний поджег их, чтобы навсегда уничтожить воспоминания об этом злополучном проклятом дне. «Сделаю так, чтобы не надо было менять брюк», — ответил он на вопросительный взгляд Тугеля. «Так моей матери никогда не придет в голову, что других нет. Скорее она подумает, что они вместе с курткой и рубашкой валяются где-нибудь за шкафом». Разрешив таким образом мучительную загадку и устранив неприятную проблему, они оба успокоились, приободрились и под колокольный звон смешались со своими выходящими из церкви товарищами, которые очень удивились, увидев обоих одетыми. Так что домой они вернулись, будто тоже присутствовали на вечерней молитве. Если Кюре ничего не видел, дело было сделано. Они там были. В то же самое время в Лонжеверне разыгрывалась другая сцена. У Большой Липы в пятидесяти шагах от первых домов деревни Лебрак остановил свой отряд и потребовал тишины. «По улицам мы эту тряпку не потащим», — он кивнул на штаны Ацтека. «Вдруг люди захотят узнать, где мы их взяли. Что мы им скажем?» «Надо бросить их в выгребную яму», — посоветовал Тежебюс. «Ой, а сам-то Ацтек что скажет своим? И что ему устроит мать, когда увидит, что он пришел домой с голым задом?» Потерять носовой платок или кепку, расколоть сабо, завязать узел на шнурке — это еще ничего, такое всегда может случиться. Получишь пару затрещин, да еще если это старье, но потерять штаны, что ни говори, такое не часто бывает. Да, старики, не хотел бы я оказаться на его месте. — Зато мы его проучим, — заверил Тентен, карманы которого оттопыривались от трофеев, свидетельствуя о богатой наживе. «Еще два-три таких сражения», — сказал он, похлопывая себя поляшком, — «и можно будет обойтись без уплаты военного налога, а на наши монеты устроим пир». «А со штанами-то что будем делать? Штаны пока оставим в дупле липы», — отрезал Лебрак. «Я сам за это возьмусь. Завтра увидите. Только знаете что? Не болтайте. Вы не прачки, чтобы судачить. Постарайтесь держать язык за зубами. Хочу завтра утром здорово насмешить вас». Но если Кюре узнает, что это снова я, он наверняка опять не захочет допустить меня к первому причастию, как в прошлом году, когда я помыл свою чернильницу в крапильнице. И, будучи истинным сыном своего отца, читающего антиклерикальные провинциальные издания пробуждения деревень» и малыш Брэндон, хвастливо добавил. «Вообще-то я не особо рвусь, просто чтобы было как у людей. Что ты собираешься сделать, ли брак?» заинтересовались его соратники». «Ничего, я же сказал, завтра утром увидите. Все, по домам». И, засунув барахлишко стека в дупло старой липы, они ушли. «Вернешься сюда после восьми и поможешь мне», — сказал Лебрак Курносому. Тот согласно кивнул, и они разошлись по домам, чтобы поужинать и сделать уроки. После еды, когда отец подремывал над большим Страсбургским альманахом, в котором он искал, какую погоду обещают на время ярмарки в Верселе, поджидавший этого момента Лебрак, преспокойно направился к дверям, но мать следила за ним. «Куда это ты собрался?» — спросила она. «Выйду, извиняясь, пописать», спокойно, — спокойно ответил он. Не дожидаясь других замечаний, он вышел на улицу и, если можно так сказать, одним прыжком оказался у старой липы. Несмотря на темноту, поджидавший его курносый разглядел, что в куртку его спереди воткнуты булавки. Что будем делать? поинтересовался он, готовый на все. Пошли, скомандовал Либрак, достав штаны и разрезав их сзади сверху донизу. Они пришли на абсолютно пустынную и тихую церковную площадь. "Подашь мне это барахло", приказал Либрак, поднимаясь на угол стены, где находилась железная решетка, окружавшая святое место. Там, куда влез командир, была статуя какого-то святого, он думал, святого Иосифа, с полуобнаженными ногами. Она стояла на небольшом каменном основании, куда отчаянный подросток вскарабкался в одну секунду и кое-как устроился по соседству с супругом Девы Марии. Вытянув руку, курносый передал ему портки стака, и Лебрак торопливо принялся надевать штаны на бронзового святого, Он расправил брючины на нижних конечностях статуи, скрепил их сзади несколькими булавками и закрепил слишком широкий и, как мы знаем, растянутый пояс, обвязав чресло святого Иосифа, сложенным вдвое обрывком старой веревки, после чего удовлетворенный своей работой спрыгнул на землю. «Ночи нынче прохладные», — наставительно заметил он. А так у святого Иосифа не будут мерзнуть его ходули. Хе, папаша нашего Господа Бога будет доволен, и чтобы отблагодарить нас, поможет захватить еще пленных. Ну что, пошли спать, старина. На завтра, как обычно пришедшие к семичасовой молитве добрые женщины, старуха Под, большая Феми, Лагриот и другие, увидев подобное осквернение святыни, стали креститься. На святого Иосифа надели штаны. Раздевший статую Ризничи отметил, что брюки не такие уж чистые и совсем недавно были в употреблении, однако совершенно не опознал в этом предмете туалета штаны, в которых ходил бы кто-нибудь из приходских мальчишек. Следствие, которое он провел со всей возможной оперативностью и живостью, не дало никакого результата. Опрошенные мальчишки либо молчали, как рыбы, либо тупо резвились, как молодые бычки». Поэтому в ближайшее воскресенье Кюре, убежденный в том, что это дело рук какой-то чудовищной тайной организации, метался со своей кафедры громы и молнии против нечестивцев и сектантов, каковым мало преследовать добрых людей, так они зашли еще дальше в своем кощунстве, пытаясь насмехаться над цветами в их собственном доме. Местные жители были потрясены так же, как Кюре, и никто из них не заподозрил, что святой Иосиф был обряжен в штаны ацтека-зброда, захваченные в честном бою ланжевернской армией у вильранских недоумков.